Глава 13. Ниже группы охраны президента и группы подготовки места на самых дальних подступах гигантской пирамиды системы национальной безопасности располагалась такая расплывчатая организация, как сотрудничающие управления, состоящие из дополнительных групп. Эта расплывчатость была тем хороша, что позволяла спокойно сидеть в автомобиле с чашечкой холодного кофе, с небольшим красненьким микрофоном на лацкане пиджака и думать только о проблемах подчинения по службе и смотреть в окно, что в принципе и делал Ник Мемфис в 9.30 утра в день прибытия президента в Новый Орлеан для произнесения речи. Он был одним из тех 7000 полицейских, агентов ФБР и военнослужащих, которые вынуждены были отказаться от своих выходных в связи с тем, что президент, озабоченный снижением своей популярности в странах Латинской Америки, которая была так высока в этом регионе сразу после войны в Персидском заливе, решил вручить Орден Свободы сальвадорскому архиепископу Джорджу Роберто Лопезу. Ник пребывал в одиночестве, что, кстати, ему не очень нравилось. За то, что он в течение предыдущих трех недель так мужественно и упорно вкалывал на секретную службу, а также за то, что преданно и послушно, как собака, с неизменной улыбкой на лице, выполнял самые невероятные просьбы и прихоти Хауди Дьюти, за все это Ник, конечно, был вправе рассчитывать на нечто большее, чем получил в действительности. Хотя Ник понимал, что в моменты максимального напряжения все направлено на то, чтобы избежать столкновений и ссор, Но в то же время ему было обидно обнаружить, что разведслужба не желала, чтобы ФБР даже приближалась к зоне ее действий, предпочитая, чтобы их деятельность вообще никак не пересекалась. Именно поэтому его и сослали на самый удаленный пост этой империи системы безопасности. Хуже того, его друг и напарник Микки Сантак заболел, и теперь Ник был вынужден весь день провести в одиночестве. Он находился в добрых четырех кварталах от того места, где пролегал маршрут эскорта президента, и от самого места выступления. Его автомобиль был припаркован в двух кварталах от сияющего Бурбона на улице Святой Анны во французском квартале, вдалеке от толп любопытных туристов. Его окружали старинные кирпичные здания, привлекательные своей необычной архитектурой, разрисованные пастелью, с закрывающимися ставнями на окнах. Далеко впереди виднелась нелепого вида арка из ковки мягкой стали, которая символизировала собой вход в парк Луи Армстронга. Кстати, одной из причин, по которой Белый дом выбрал именно это место для выступления президента, было как раз то, что вход в парк был ограничен его воротами. После войны в Персидском заливе все еще беспокоились о возможных террористических актах, Ярко светило солнце, и вокруг то и дело проходили люди, надеющиеся найти здесь более удобное место для того, чтобы посмотреть на эскорт президента и его выступления. Ник тупо слушал рацию, настроенную на 21-й канал, канал их группы, когда Фил Мюррей обратился ко всем находящимся на связи постам со своего центрального поста разведслужбы, расположенного прямо над местом выступления президента, на крыше муниципальной аудитории. «Докладывает аэропорт. флешлайт приземлился. Самолет направляется к ангару». «Вас понял аэропорт. Это Base 6 Ник сразу же узнал командный голос Мюллера. Он знал, что Хауди Дьюти обязательно стоит рядом с ним. Причем больше для саморекламы и прессы, чтобы поддержать марку ФБР, а не из каких-то интересов обеспечения безопасности. Ник попытался разобраться в своих чувствах к Ютею.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 «Я хочу произвести последнюю проверку готовности постов, чтобы убедиться, что все на месте. Итак, докладываем. Все по порядку». Одно за другим подразделения выходили на связь и докладывали хриплыми, скучными голосами по строго установленному образцу. Рация трещала умолку. Докладывали все, потому что Мюллер был в этом отношении педант. Доложили все три вертолетных экипажа. Более 50 человек с постов на крышах и где-то 75 полицейских постов из различных структур и служб, рассредоточенных вдоль всего маршрута движения эскорта президента. Посты наблюдения с мощными средствами теле- и радиоконтроля, которые располагались в непосредственной близости от места выступления президента. И, естественно, цепные псы, как их все между собой называют, из группы безопасности президента, заранее занявшие свои места. Когда настала очередь Ника, он прокашлялся и включил прием. «Бэйс-6. Это бюро-4. Нахожусь на Святой Анне. Ээээ, движение нормальное, проблем нет. На крышах и в окнах движения не наблюдаю». «Вас понял, бюро-4. Не спускай глаз, Ник. Будь внимателен», — сказал Мюллер. Нику было приятно, что его выделили персонально. Это было уже неплохо.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 Многие агенты, разъезжая по городу, втайне хранили свои пистолеты в отделении для перчаток, но Ник считал, что всегда надо играть по правилам, и поэтому терпел и позволял Смиту 1076 причинять ему неудобства. Сидя в машине, расслабившись и отключившись от внешней системы связи, Ник постарался собраться с мыслями и обдумать дело Эдуарда Лансмана, Ему хотелось приступить к его детальному расследованию сразу же после отъезда флешлайта. Поступившие из Сальвадора сведения принесли только разочарование. Национальная полиция Сальвадора ничего сообщить о нем не могла. В ее списках Ланцман не значился. Ник попросил, правда, кое-кого в отделе исследований ФБР разузнать для него, что представляет из себя подразделение, называющееся Рэм Дайн, о котором он случайно узнал от Тила, и думал, что... но тут вдруг резко прозвучал вызов по рации. Бейс-4. Флешлайт выгрузился, и эскорт вот-вот тронется. «Хорошо, вас понял, смотрите в оба», — ответил Бейс-6. Операция началась. «Бейс-4. Флешлайт выгрузился, и эскорт вот-вот тронется», — услышал Боб по рации. А потом «Хорошо, вас понял, смотрите в оба». Операция началась. «Боб, ты слышал?» Смотри в оба, представление началось. Это уже был голос Пайна, сидящего у него за спиной. «Окей», — ответил Боб, — «я тебя понял, слежу за объектом». Он пожалел, что в этот момент у него не было с собой винтовки и подумал, что, вероятно, выглядит как настоящий болван. От него до места выступления президента было добрых 1400 ярдов. Сам он находился на четвертом этаже старого дома на улице Святой Анны. Боб смотрел не на парк, а в направлении французского квартала. Сидя на столе, он внимательно смотрел в оптический прибор «Унертл» 36-кратного увеличения, направленный в сторону колокольника Федерального собора, расположенного на удалении тысячи ярдов от этого места. Вместе с ним были одеты по форме представитель новоорлеанской полиции Тиммонс и Пайн, который сидел на рации». Постоянно из рации слышались доклады групп по обеспечению безопасности. «Бейс-6, на связи Альфа-1. Движемся по 10-й магистрали. Скорость около 45 км в час. РВП приблизительно 11.30. Прием!» «Вас понял», — ответил Бейс-6. «Группы 10 и 12. Сразу же информируйте о продвижении президента через ваши районы». «Проинформируем Бейс-6. Пока у нас все нормально». Боб подумал, что все это похоже на проведение аэромобильной операции во Вьетнаме, когда подгонка и приведение в соответствие всех элементов проводятся заранее, когда все эти элементы работают в синхронном режиме и без сбоя, тоже под единым руководством и сообщаясь между собой по рации. И сейчас, когда флешлайт проезжал через зоны ответственности различных групп, по рации поступали такие же доклады. «Бейс-6», — докладывает «Красный дракон-2». «В нашей зоне ответственности пока все спокойно», — услышал Боб голос Пайна. «Вас понял, Красный дракон-2. Ваш доклад принят. Наши группы подготовки находятся на запасных позициях в состоянии постоянной готовности». «Как там дела?» — спросил Тимманс. Это был высокий, крупный, суровый мужчина с большим, выпирающим под формой животом. Казалось, он начал немного нервничать. Боб по-прежнему смотрел в бинокль. Несмотря на то, что собор был очень далеко, он все же мог разглядеть ветхие сводчатые проемы под куполом колокольни, которые были плотно закрыты пыльными и грязными ставнями. Казалось, что к ним уже целую вечность не прикасалась рука человека. — Среднее окно, — спокойно подсказал Пайн. — Я сам знаю, какое окно, — ответил Боб. — Какого черта они так много трещат по рации?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 Если бы я оказался на его месте, то делал бы все точно так же. Но он, возможно, немного нервничает. Ему надо остаться одному и успокоиться. Если же в комнате вместе с ним находятся еще какие-то люди, то они должны сидеть максимально тихо и дать ему возможность сосредоточиться.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 Боб предполагал, что они покрывают стены звуконепроницаемым материалом и оборудуют стрелковую площадку. Непосредственно перед самим выстрелом одна или две створки в проеме откроются и прозвучит выстрел. Он точно прицелится и даст команду, а те, кто будут у него на подхвате, быстро откроют и закроют проем. Щель, в которую можно было бы выстрелить и попасть в него, будет открыта не более 10 секунд. «Красный Дракон-6. Мы начинаем маневр с целью подготовки захвата. Проводите его с максимальной осторожностью. Слышите? Группа захвата». Боб узнал голос полковника Дэвиса, который руководил этой операцией и нес всю ответственность за благополучные прибытия президента на место и его безопасность. «Проклятая группа Альфа», — сказал Пайн. «Они собираются схватить этого скота». Боб посмотрел на часы.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 Они тренировались специально для этого случая и очень долго. Но сегодня им придется вернуть кое-какие старые долги, потому что, как ни крути, пришло время расплачиваться за свои прошлые грехи. Что-то мелодраматическое и наигранное в голосе Пайна неприятно поразило Боба. «Красный дракон 2. У вас самый лучший угол наблюдения за объектом. Что вы можете сообщить?» Он обращается к тебе, Свойгер.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 Такая вот минутная, непонятно откуда взявшаяся слабость и на мгновение промелькнувшая тень сомнения всегда действует как удар хлыста. Именно они приводят к гибели людей на поле боя, к срыву операций, к краху. Именно сомнение лишает людей уверенности в себе, превращает их в мечущихся глупцов. Боб так часто видел это в своей жизни. И это было то, чего ни в коем случае не мог себе позволить снайпер.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 РВП флешлайта 5 минут. BS-6 вызывает альфу. Флешлайт уже находится в вашей зоне. BS-6. Мы следим за флешлайтом. Все в порядке. Группа на крышах. На связи BS-6. Доложите об обстановке. Наблюдаете какое-нибудь движение. Ничего не замечено, шестой. Все чисто. Никого, кроме наших людей. Группа на крышах. Постоянно информируйте меня. Сейчас мы максимально уязвимы.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 как это показывают в научно-фантастических фильмах. Где-то там толпились туристы из зеваки, чтобы поглазеть на президента, а он был здесь, на обочине жизни. И тут он увидел их. Вдалеке появился кортеж, он свернул вниз по северному валу, и в тот же момент открылись ворота парка, пропуская трехмиллионный Линкольн флешлайта, сделанный из специальной пуленепробиваемой стали, 16 полицейских на мотоциклах, микроавтобус с группой быстрого реагирования из группы безопасности президента и два автомобиля с репортерами и прессой. Все они исчезли за воротами парка. «Все-таки я нахожусь не так уж и далеко», — подумал Ник. Хотя бы из-за уважения к обычаям и традициям службы, он пытался сосредоточиться и быть внимательным, и Большой Смит в круглой кобуре под плащом в какой-то степени ему в этом помогал.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 сидящего на крыше муниципальной аудитории, как раз над подиумом, расположенным напротив бассейна. Вижу этого подозрительного. Взгляд хитрый, бегающий, руки постоянно в карманах. Я тоже не уверен, что он пришел сюда просто так. Окей, Альфа, мы мчимся. Взвод по работе с толпой мгновенно нейтрализовал того человека, которого они классифицировали как подозрительного, а значит, представляющего вероятную угрозу. Ник позавидовал тем, кто сейчас выполнял эту акцию, даже несмотря на то, что она, как и 999 подобных акций из тысячи, была абсолютно необоснованной и бесполезной. «Окей, Альфа-4. Этот чокнутый просто поднял свою дочку на плечи, чтобы получше видеть президента. Тут с ним еще трое его детей. Отбой, Альфа-4. Хорошо сработано». Ник слышал, как по улице легким эхом пронесся веселый гул и смех. Президент сказал какую-то шутку. Он взглянул на часы. Они чуть-чуть отставали. Планировалось, что президент начнет свое выступление в 11.45, но сейчас уже почти полдень, а президент все еще был в пути. Ник снова посмотрел на место для выступления и поразился, как все правильно и точно было рассчитано. Группа безопасности президента за несколько дней до его прибытия даже несколько раз отрепетировала сценарий выступления, разобрав все варианты передвижения, перемещения машин, людей и технических средств с тем, чтобы если случится что-нибудь непредвиденное, можно было бы мгновенно исправить ситуацию. По плану Ник помнил, где будет стоять флешлайт, а где архиепископ, окруженный своими собственными телохранителями. Все остальные стояли чуть выше. Там же, где и тела секретной службы. Два помощника президента и мистер Футбол, как они называли полковника штаба ВВС США, который всегда следовал в десяти шагах от президента с пристегнутым к руке пресловутым атомным дипломатом, в котором находились коды на случай начала ядерной войны. Ник вполне ясно мог представить себе этих двух счастливых людей, окруженных вниманием и любовью толпы. Людей, которые правят этим миром, и которые в старости вряд ли вспомнят именно этот день. Чоппер-4, это Бейс-6. Не могли бы вы сделать круг вправо в радиусе где-то полмили, но ворлянская полиция докладывает, что там на крышах замечено какое-то движение. По координатной сетке это квадрат l 13 t Полицейский из этого квадрата докладывает, что он вроде бы что-то там видел.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 Треск лопастей переместился куда-то в сторону, и все затихло. Ник снова остался один, и ему на минуту показалось, что место, где он сейчас находится, вовсе не земля, потому что в этот момент своим безлюдьем и тишиной оно скорее напоминало чужую и совсем необитаемую планету. «Время?» — спросил Боб, но ответ потонул в шуме работающих лопастей прилетевшего вертолета. Когда птичка улетела, он снова повторил вопрос. 11:56, прозвучал ответ Пайна. У Боба участилось дыхание. Он сделал глубокий вдох и сразу же понял, что совершил глупый поступок, потому что это нарушило его визуальное восприятие. Он моргнул и потерял изображение. Наведя бинокль на объект, Боб обнаружил, что половина визирного окна представляет из себя черное пятно – образовавшаяся в результате сбившейся наводки. Сердце забилось еще чаще. «Черт бы тебя побрал!» — сказал он сам себе. «Возьми себя в руки!» Злополучная арка колокольни снова оказалась в поле зрения. Он мог разглядывать мельчайшие детали ее конструкции на фоне мрачного уныния собора. Он всматривался в нее, как бы пытаясь проникнуть внутрь, чтобы увидеть то, что по всем расчетам и должно было там быть застывшего в ожидании на расстоянии 1400 ярдов от цели первоклассного снайпера Т. Солоратова. Но «Ну где же ты там, зараза? Где ты прячешься, сволочь? И тут он его увидел. Он увидел снайпера. Это было какое-то едва уловимое изменение в положении створок, почти невидимая игра света и тени, по которой он определил, что это началось. Его мозг усиленно сравнивал то, что он видел сейчас, с тем, что видел мгновение назад. Наконец, Боб понял, что где-то в 15 футах позади створок находится снайпер. Он практически видел, как тот устраивается на стрелковой площадке и готовится к выстрелу. В течение следующих нескольких секунд все стало на свои места, и он четко представил себе всю картину. Он чувствовал важную церемонную медлительность других людей в той комнате под куполом, которые делали свою работу, практически не передвигаясь. Он видел корректировщика с биноклем, который сидел рядом со снайпером, и еще двух человек, которые стояли спиной к окну. Затем он заметил, как бесшумно, будто в немом кино, отворились створки ставин. Ширина образовавшейся щели составляла всего три дюйма.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 «Да же посылай туда людей! Быстрей!» – процедил сквозь зубы Боб. «Он уже устанавливает винтовку!» «Господи, но почему у него нет винтовки?» «Это был его выстрел!» «Это был выстрел, который заставлял его жить все эти годы!» «Он надеялся благодаря этому выстрелу расквитаться с этим ублюдком за Донни Фена, за свое искалеченное бедро». За то, что эта сволочь убила в нем тогда что-то очень важное, что заставляло его радоваться жизни. Он хотел выстрелить в него из Ремингтона прямо сейчас. Он знал, что попадет. Указательный палец на правой руке начал конвульсивно сжиматься, и Боб представил себе отдачу винтовки после выстрела. Он бы медленно выбрал курок и послал свой гостинец 308-го калибра прямо в этого ублюдка, чтобы тот побыстрее отправился в ад, разбрызгав спинной мозг и кровь сердца по всему новому Орлеану. «Черт, ну где же они? Давай их туда побыстрее! Он собирается всем подразделением! Подвижение к цели! Красный дракон! Вперед! Вперед! Вперед!» и, уставая, передавал по рации Пайн. «Где же они? Где? Там сверху должен быть вертолет!» Из него должны уже были высадиться одетые в черные группы свит ФБР. Да вообще, черт побери, уже все группы захвата, находящиеся вокруг собора, должны были оказаться там и молниеносно обезвредить. Где они? Боб увидел вспышку огня из ствола винтовки Солоратова. Боб! Он обернулся, и Пайн выстрелил ему в грудь прямо с шести футов. Ник зевнул и... Он четко услышал звук выстрела. У него по спине пробежал холодок. Казалось, что разорвалась целая вселенная. Его сердце превратилось в камень. И тут взорвалась криком рация. «О, Господи! Президент упал!» У Ника перехватило дыхание. Выстрел прозвучал где-то поблизости. «Мы на подиуме. Находимся в зоне огня. Президент ранен и лежит. О, Господи!» «Альфа-действие! Альфа-действие! Всем подразделениям! Альфа-действие!» Действие было специальным кодовым словом. Оно означало, что кто-то стреляет или уже выстрелил в президента. «Врачей! Срочно пошлите за врачами и уберите к черту оттуда всех людей!» Медавак Это Альфа-4! Нам срочно нужна ваша помощь! Президент ранен! Лежит на подиуме!» «О, Господи! Быстрее! Немедленно схватить стрелявшего!» Он может выстрелить еще раз. О, Господи! Альфа-4, ответьте. Группа медовак выслана. Вы все еще находитесь под огнем? Альфа-6, стрельбы нет. Думаю, было два или три выстрела. Я не... Они... О, Господи! Здесь повсюду столько крови! На связи Бейс-6. Всем подразделениям разрешено открывать огонь по любой подозрительной цели. Это касается вас, контрснайперская группа. «Где эта группа полудурков Медовака? У нас тут море крови, и есть пострадавшие!» Ник с ужасом слушал эти переговоры. «Можете вы определить место, откуда был произведен выстрел?» «Это был очень дальний выстрел, Фил. Стрелял снайпер. Я думаю, он стрелял откуда-то из района Северного Вала, из тех старомодных развалюх. Может, из того высокого группы СВИТ. Приступайте к поиску. У вас ничего не получается».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 собранную из кирпичных блоков и растрескавшихся деревянных брусков. Наибольшую же важность представляло то, что лежало сверху. Отливая темным светом стали, на мешках с песком лежала длинноствольная винтовка «Ремингтон-700» с десятикратным прицелом «Леопольд-Ультра». Полицейские «Нового Орлеана» наперебой что-то трещали по рации. Тимон скричал «Пейс-6! На связи Виктор-72!» «Выстрел был совершен каким-то белым из дома 514 по улице Святой Анны. Вышлите поддержку». «Повторяю, подозреваемый в совершении выстрела находится на последнем этаже дома 514 по улице Святой Анны. Вышлите, пожалуйста, поддержку». Боб смотрел на винтовку. Это была его винтовка. «Я ранил того, кто отсюда стрелял», продолжал Тимонс. «Быстрее вышлите людей». «Здесь нужна скорая помощь и врачи». «Окей, добей его», — сказал полковник, выходя из тени. Боб медленно сполз на пол. «И давай побыстрее убираться отсюда». Боб приподнялся и сел, чувствуя то же самое, что и тогда, на земляном валу, когда прилетевшая издалека пуля превратила его бедро в тысячи мелких осколков. Он чувствовал шок, ненависть, боль, Но больше всего в этот момент он ненавидел себя за свою собственную глупость. Его тело наливалось невыносимой тяжестью. Дыхание становилось прерывистым и хриплым, как стук колес, сошедшего с рельсов поезда, который катился теперь по насыпи. Все системы организма постепенно прекращали функционировать, и волны шока, нахлынувшие на него после выстрела, стали стихать. Ему казалось, что в легкие поступает кровь, Боли не было, было только какое-то щемящее чувство утраты из различной слабости и постепенного угасания жизни. Потом в нем вдруг что-то щелкнуло. «Нет, ты не позволишь этому случиться. В тебя уже не раз стреляли раньше. Ты можешь пройти через это и победить. Ты из морской пехоты». Он набрал в легкие побольше воздуха и, собравшись с духом, встал. Он был удивлен той силе ненависти к подставившим его подонкам и силе чувства гордости и уважения к самому себе, которая заставила его держаться на ногах. Странно, но боли он совсем не чувствовал. Боб еще раз удивился, когда понял, что идет к дверям ровной и уверенной походкой. «Черт, смотри, эта сволочь встала!» – услышал он истошный крик полицейского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 В окружении ярко блестящих на солнце осколков. Ник в недоумении и растерянности осмотрелся вокруг. Он стоял во внутреннем дворике какого-то большого кирпичного дома. По словам полицейского, вышедшего на связь, это был тот дом, в котором должен был находиться стрелявший в президента, которого, в свою очередь, он потом ранил. Однако он назвал номер 514, а это был дом номер 415.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 Он неподвижно стоял, размышляя, что же ему теперь предпринять, куда идти и вообще, что он должен делать, кто должен отдавать ему приказы. Ситуация была идиотская, плюс еще так сильно светило солнце, что он пожалел, что не взял с собой солнцезащитные очки. И тут вдруг где-то вверху, над головой, он услышал очень странный звук, напоминающий звон тысяч кусочков льда, падающих на стальной лист.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 после чего как-то боком скатилась с этого навеса и снова полетела вниз. На этот раз несчастному каким-то чудом удалось совладать со своим телом, и с поразительной ловкостью он приземлился точно на ноги. Теперь он стоял на деревянных ступеньках лестницы, ведущей в дом. Через несколько секунд этот человек, слегка покачиваясь, тронулся с места. Ника ошарашенно смотрел на него. Тот выглядел как мертвец вытянутое бледное лицо, безжизненные светлые волосы, глаза полузакрыты. На нем были голубые джинсы, голубая рабочая рубашка и ботинки. Все было залито кровью. Он попытался устоять на ногах, но не удержался и упал на спину. Затем поджал под себя ноги и, шатаясь, встал. Ник дослал 10-миллиметровый патрон в патронник и заорал. «Не двигайся, не шевелись! ФБР!» «Не шевелись, черт побери!» Человек бессильно стал опускаться на колени. Его раны сильно кровоточили. Голова упала на грудь, и казалось, что он уже умер. Ник бросился вперед, отстегивая от пояса наручники. Подбежав к человеку, он схватил его сзади и защелкнул их на одной его руке. Несмотря на то, что тот человек истекал кровью, дрожал и хрипел, Ник продолжал держать Смит 1076 на изготовку. «Меня подставили!» «Он еще мог говорить!» «Меня подставили!» «Жестоко подставили!» «Меня подставили!» «Подставили!» В его голосе угадывались хриплые нотки выговора жителей Южных Штатов, так похожие на фальшивую игру на банджо. Подняв пристегнутую к наручнику руку задержанного, Ник засунул оружие обратно в кобуру и потянулся за другим запястьем этого человека, чтобы надеть ему наручники, как полагается, на обе руки.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 У Ника перехватило дыхание от удара легкими о землю. Он попытался исправить ситуацию, но все, что он мог видеть, был лежащий на нем человек, закрывающий собой весь горизонт. Было в нем что-то, напоминающее кавалериста с саблей, но вместо сабли была бровь, которая упиралась ему в скулу. В следующую секунду Ник сквозь шум и боль в голове почувствовал, как по нему шарит чья-то рука.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 Но это действительно было обычное человеческое сострадание. Затем человек повернулся и довольно быстро стал убегать, оставляя за собой следы крови. Ник вскочил, чтобы догнать его. Но в этот момент рядом с его ухом просвистела пуля, выпущенная откуда-то сверху. Она взметнула облачки пыли возле ног убегавшего. Потом прозвучало еще два выстрела. Оба мимо. Беглец в этот момент был уже за воротами и садился в машину Ника. «О, Господи!» — в ужасе подумал Ник. В спешке он совершенно забыл и вытащить ключ зажигания. Машина тронулась, набрала ход и исчезла из поля зрения. «А, черт! Я промахнулся! Сволочь! Два раза выстрелил! Черт!» Ник обернулся и увидел сбегавшего по ступенькам тучного неуклюжего новоорлянского полицейского который что-то кричал на ходу и размахивал береттой в толстой руке. «Я из ФБР. Сообщите об этом!» — заорал Ник, заметив у него рацию. «Бейс-6. Где же ты, черт побери? Это Виктор-27. Я дважды ранил его, но он, сволочь, все еще жив. Свалил тут одного человека и забрал его машину. Какой у машины номер, дурень?» «А, черт!» — Ник не знал номера.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 Он пытался все это осмыслить, но единственное, что понимал хорошо, так это то, что оказался в весьма трудной ситуации. Да еще утеря оружие, которое к тому же попало в руки уже дважды раненного убийцы президента. Все это было чревато серьезными последствиями для его карьеры. «Слушай, я, кажется, влип», — сказал он в порыве жалости к себе. «Чепуха, не волнуйся», — попытался успокоить его полицейский. Я уже не раз видел, как с такими расправляются. Они в него даже стрелять не будут, а просто через десять минут выпустят ему кишки. Считай, он уже мертв. Он и полумили не проедет, как из его машины сделают консервную банку, а из него самого мясной фарш». «Нет», — сказал Ник, понимая, что и на этот раз судьба не будет к нему милостива. «Нет, с этим так не получится», — он отвернулся. «Все не так-то просто».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 «Бэйс-6. Группа медэвакуации погрузила президента и всех раненых на вертолеты. Полностью очистите воздушное пространство, чтобы мы могли немедленно осуществить программу АСАП травма Вас понял. Всем вертолетам приземлиться, пока президент не будет доставлен в госпиталь. Что-нибудь еще, Альфа? Море крови. Вот все, что я могу сказать. Бэйс-6». Затем стали поступать другие сообщения.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 И тут он понял, конечно же, это все было просто спланировано заранее. Тимонс специально дал неправильный адрес, как будто бы случайно ошибся от волнения. Все сразу бросились к дому 514, расположенному в квартале от того места, где Свойгер в действительности находился. А за это время полковник и Пайн успели улизнуть. Боб мчался вперед по безлюдным улицам.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 и умершее прошлое отчетливо встало у него перед глазами. Сейчас он был сплошным сгустком боли, но чувствовал, что ее начало лежит далеко в его прошлом. Боль была адская. Ядро ныло, как в день ранения. Все навалилось как-то сразу. Боль оглушала и парализовывала. Но с этой болью он мог еще как-то совладать. Хуже было другое. Боль, которую несли с собой воспоминания прошлого. От нее вроде бы и не болело ничего, и одновременно болело все сразу. Боб мотнул головой, пытаясь отогнать от себя мысли о Вьетнаме и сосредоточиться на Джеки Пайне и счастливом блеске его свинячих глаз, когда тот нажал на спусковой крючок. Боб чувствовал, что впадает в состояние невесомости и тупости. Он ненавидел себя за ту беспомощность, которая овладела им в тот момент, когда его пытались убить. «Болван! Тупица!» «Идиот! Им все так легко удалось именно потому, что он так хотел наказать этого проклятого Солоратова. Да, так все и было. Прекрасно сработано. Ничего не скажешь». Они сыграли именно на этом его желании. Эти сволочи из ЦРУ разузнали все о нем и Донне, о том, как их подстрелил такой же, как и Боб-снайпер. Они использовали это против него, сыграв на самом сокровенном в его душе».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 Скатав из нее шарик, Боб засунул его себе во входное отверстие от пули на груди, которое очень сильно кровоточило. Вот так. Нормально. Правда, не совсем то, что было бы нужно, но это все, что оказалось у него под рукой. Боб хорошо знал район, в котором находился. Лишь бы сознание не затуманилось, и тогда он выберется. В конце концов, он точно знал, что у него есть шанс уйти от погони, если он будет двигаться в этом направлении. Оставалась только одна маленькая загвоздка, которая заключалась в том, что он умирал. Или все-таки нет. Может, ему не стоит умирать именно сейчас. По каким-то непонятным причинам пуля прошла на вылет, хотя Боб считал, что она была похожа на разрывную. Ему казалось, что она не задела никаких жизненно важных органов и не зацепила ни одну артерию. Правда, еще одна пуля попала ему в плечо, и он чувствовал, как эта часть тела постепенно начинает неметь. Но здесь хоть рана не так сильно кровоточила, как на груди. Кости вроде все были целые, по крайней мере, так казалось Бобу. Он успокоился и ехал не спеша. Вокруг не было никакого шума. Теперь главное, как можно быстрее избавиться от машины, потому что машина — это явная улика, и по ней его легко можно обнаружить. Машина — это смерть. Поп свернул по направлению к воде. Так было безопасней. Внимание всем подразделениям! Сообщаем точные данные. Автомобиль из автопарка правительственных управлений, цвет бежевый, Форт Торрес, 1988 года выпуска. Номерные знаки «Сьерра Доги-159 Лима». Повторяю. «Сьерра Доги-159 Лима». Объект вооружен и очень опасен. Белый. Около 40 лет. Ранен, но все равно опасен. По предварительной идентификации это Роберт Лис Суэггер. Повторяю еще раз всем подразделениям. Объект вооружен и очень опасен. Приближаться с максимальной осторожностью. «Всем приближаться с максимальной осторожностью!» «Вот сволочи!» – подумал Боб. И тут он увидел воду. Автомобиль свернул с дороги и, оставляя за собой целые облака пыли, поехал через сорняки и бурьян. Неожиданно перед ним открылась широкая полоса из черной воды Миссисипи, могучей и сильной реки. Боб потерял слишком много крови, и теперь сознание отказывалось подчиняться ему.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 Он поднимался вместе с водой до тех пор, пока его затылок не уперся в потолок салона. Затем внезапно Боб почувствовал, как мощные потоки воды с силой врываются в автомобиль через открытые окна. И отчетливо понял, что может сейчас умереть и так и остаться навсегда здесь, погребенным под этой темной толщей воды. И на этот раз ему помогло тоже чувство злости и ненависти к подставившим его ублюдкам. Он собрался с силами и, заставив на какое-то время свое онемевшее тело повиноваться, ногами выбил в машине дверь. Похоже, он и впрям родился в рубашке. Вода была теплой и зеленой. Боб поднимался вверх, навстречу солнечному свету. Через мгновение он вынырнул на поверхность и вдохнул свежий воздух. Машина находилась где-то в 15 футах под водой. В небе жужжали вертолеты. И их шум чем-то напомнил Бобу операцию «Духи», которую когда-то проводили вертолеты Хьюи во время празднования Тето во Вьетнаме. Но сейчас они были слишком далеко и не могли его заметить. Боб перевернулся на спину и поплыл в направлении берега. Он плыл очень медленно и даже сразу не заметил, как оказался среди зеленых тростниковых стволов и бревен, плывущих вниз по реке.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 остаться здесь, но тогда он умрет или его схватит. А если его схватит, то он не сможет отправить к праотцам ни Пайна, ни полковника, ни Солоратова, из-за которого все это и произошло. Если, конечно, это был Солоратов. а если нет, то он убьет того, кто это сделал. Да, теперь у него появилась цель». Снимая ремень, Боб вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что у него остался отобранный у полицейского пистолет. Слава богу, что он сделан из нержавеющей стали. Что же касается патронов, то он точно не знал, поддаются они коррозии или нет. Боб сунул пистолет поглубже в карман джинсов. Затем обмотал ремень вокруг бревна и плотно засунул под него руку. После этого он медленно стал выгребать на середину реки. Там бревно уже подхватило течение и понесло куда-то вниз. Боб чувствовал себя на удивлении хорошо. То и дело, в стороне пролетали вертолеты, но за бревном головы Боба совсем не было видно. С наступлением темноты он стал ориентироваться по горящим вдоль берега огням. Так он проплыл вместе с бревном оставшуюся часть дня и всю ночь. А когда на небе заиграли первые краски рассвета, он уже был там, куда и стремился» он был в болотах.